До позднего вечера мы говорили, расспрашивали друг друга о многом, смеялись, спорили. — Мне не надо вам говорить, что иногда два дня в жизни значит больше, чем год, — писал Курт уже в Москву. — Я до сих пор умиляюсь и радуюсь вашему подарку. Помните, вы подарили мне весь Ерсаль. Все последующие годы до новой встречи в Москве я читал много статей о Вонной Гуте то, что он рассказывал недавно одному журналисту. «Каждую книгу я пишу годами. Мне все кажется, что я ее не напишу. И вообще я не знаю, что от меня останется и как обо мне будут вспоминать мои дети», — говорил Курт. «Одного я не хочу оставить им наследство. Я не хочу, чтобы они жили в том мраке, в той подавленности, в которой жили мои родители». Мое поколение выросло в атмосфере войн, разрушений, убийств и самоубийств. Нам надо вырваться из этого наваждения, избавиться от человека ненавистничества, жадности, зависти, вражды. И еще я хочу, чтобы мои дети, вспоминая обо мне, не говорили «Да, наш отец здорово умел шутить, но он был очень грустный человек». С той парижской встречи прошло много лет. Курт дважды приезжал к нам в гости, сначала в 1974 году в Москву, потом в 1977 осенью в Ленинград, где мы уговорились встретиться после его поездки по скандинавии В Москве, как всегда, была очень напряженная программа. Много встреч, много поездок по городу, театры, визиты в редакцию иностранной литературы и в библиотеку иностранной литературы, где Воннегуд встречался с нашими литературоведами и переводчиками. А в Ленинград он приехал неофициально, как турист, по пути в Италию и Стокгольм, и там снова была великолепная золотая осень. Спокойные поездки по любимому городу, по его окрестностям и встречи, как он сказал, с нашими общими читателями. И снова, ко дню рождения, Курт получил в подарок не чужой Версаль, а наш собственный Павловск. — Все-таки Ленинград — лучший город в мире, — писала мне из Флоренции. Он в Ленинграде говорил, что понял там Гоголя и Достоевского лучше, чем прежде, и что «Мертвые души» в театре имени Пушкина — незабываемый спектакль. К сожалению, он не видел свой спектакль, поставленный в Москве в Театре Советской Армии в январе 1976 года. Спектакль назывался «Странствие Билли Пилигрима» по роману «Бойня номер пять». К премьере он и гуд прислал нам Телеграмму она была напечатана в английской газете «Москва Ньюз» по-английски, а в «Известиях» по-русски. Никогда я не был так счастлив и горд. Поставьте кресло в кулисах для моей души. Мое тело вынуждено остаться дома. Красная армия спасла мне жизнь в 1945 году и теперь подарила мне театр. Советская армия освободила американцев из лагеря около Дрездена. Примечание переводчика. «Если б я мог, вступил бы в ряды Красной Армии. Вся моя любовь вам, мои сестры и братья по искусству!» И подпись «Курт Воне Гуд, бывший рядовой американской пехоты, личный номер 121-02-964». Обычно в предисловии полагается рассказать не только биографию писателя, но и сделать разбор его творчества, с точки зрения стиля, художественных приемов, словом, проанатомировать его романы и рассказы. В некоторых предисловиях даже пересказываются сюжеты этих произведений, и читателю предлагается подробный их анализ, характеристика, героев и так далее. Мне хотелось бы воздержаться от этого и ничего заранее не навязывает нашему умному и внимательному читателю. Можно только еще раз дать слово Алексею Звереву, чтобы все-таки подсказать, с каким сложным и необычным литературным явлением встречаешься, читая Вон и Гута. Художественный мир Вон и Гута непривычен. В него надо вникать неспешно и вдумчиво, чтобы понять своеобразие его законов. Его проза производит впечатление фрагментарности. Отношения между героями возникают и обрываются, как будто совершенно немотивированно.